что он прекрасно написан. Краем глаза она заметила, что Дрискл Уорд наблюдают за ней. Она поняла, что больше они не будут перебивать ее и позволят вести свою игру. Рой тоже перестал хмуриться. Это хорошо, но она пришла сюда не за тем, чтобы умащивать Роя. Ее объектом был доктор Клейборн. — Я говорю не о технической стороне, — сказала она, — а о замысле. Это не просто ещё один фильм ужасов с безумцем, крушащим декорации. Норман Бейтс представлен человеком, обыкновенным человеком с надеждами, страхами, желаниями, которые есть у всех нас. Но им владеет то, с чем он не может справиться. То, что он делает ужасно, но мы видим причину этого и в конце концов понимаем, что он является жертвой в большей степени, чем кто-либо другой. Подлинный герой этой истории — наше общество. На лице доктора Клейборна появилась улыбка. Вот это речь! И долго вы ее репетировали? Я не репетировала. Взгляд Джан, устремленный на Клейборна, оставался серьезным. Будь это так, я рассказал бы вам, как сильно мне хочется сыграть ту роль. Как много людей заинтересовано в съемках этой картины. Но и это еще не все. Она перевела дух и продолжила. Теперь её речь полилась легко и непринуждённо. Вы, врач, вы работали с Норманом Бейтсом, вы знаете его проблемы. Неужели вам никогда не хотелось рассказать об этом людям, чтобы они поняли его и прониклись его бедой? Сейчас вам выпал такой шанс, вам и нам. Прочтите сценарий. Скажите нам, что в нём верно, а что неверно. чтобы мы могли рассказать об этом миру, вы должны сделать это для себя и для вашего пациента. Доктор Клейберно молчал, не зная, что сказать, хотел было что-то возразить, но в конце концов вступил. Вы правы, конечно, сказал он. По своему правы, но не всё так просто. Я пытался убедить мистера Дрискола и других присутствующих, что Норман Бейтс, возможно, ещё жив. А если это так, то реализация этого проекта создаёт потенциальную угрозу для всех вас. Согласен, сказал Рой. Послушай, Жан, я тоже с этим согласен. Жан прервала его, однако улыбка так не сошла с её лица. Но мистер Эдриску уже решил, что будет продолжать работу. Это ещё один довод в пользу того, чтобы доктор Клейберн был с нами. Она снова повернулась к нему. А теперь — Я скажу за себя, — продолжала она, — если вы правы, и Норман Бейтс действительно остался жив, я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что вы рядом. Доктор Клейборн немного помолчал. А когда заговорил, то обратился не к ней, а к Джорджу Уорду. — До воскресенья я свободен, — сказал он. — В чем состоят обязанности консультанта и из чего мне начинать? Глава восемнадцатая Лейберн сидел за столиком напротив Роя Эймса. Ресторан заполняли толпы людей, пришедших на ланч, и из-за гула голосов он с трудом понимал, о чём говорит Эймс. Да ему и не очень хотелось его слушать. Он прислушивался к диалогу, который звучал у него в голове с того момента, как он покинул кабинет Дрискла. Почему он позволил убедить себя? Может, его просто застали в расплох? Да, эта девчонка, похоже, мгновенно завладела из ситуации, и в ее доводах был смысл. По крайней мере, она не сбрасывалась из счетов возможную угрозу, как остальные, исключая ради что Роя Эймс. И тем не менее, главная причина, по которой он согласился остаться, заключалась в другом. Решающим доводом стало не то, что сказала эта девушка, а само ее физическое присутствие — Глебернов вспомнил, как он отреагировал, увидев её фотографию. Однако встреча с живой Джан Харпер произвела на него впечатление, к которому он был не готов. Он поймал себя на том, что излагает всё это Рою Эймсу и Сэргию Скинну. Верно. Поэтому Витци не выбрал её. Джан, точные копии моей крови. К ним подошла официантка и предложила меню. Надеюсь, что нет. «Да, копия, но не хотелось бы, чтобы аналогии было полной». «Вы правда уверены, что бя изжив?»